Глава 3. Ну вот тут нас, похоже, ждут весёлые старта. Вижу, оборудована полоса препятствий вдалеке возле иско. И судя по флажкам, до этой полосы надо будет добежать, причём не по ровной дороге, а по свеже вспаханному, влажному ещё после недавнего дождя полю. Смотрю на вытянувшиеся лица девиц в деловых костюмах и на шпильках. Показать мне свою мотивацию и стремление к победе вы должны будете на этой трассе с испытаниями. наступила всепоглощающая тишина, которая разрезала очередной мой весёлый хохоток. Не удержалась. Взгляды всех присутствующих обратились на меня, и тот же опустились вниз на мои кросовочки. А мне этот большой начальник начинает нравиться. Кажется, он тот ещё тролль. Нам быстро и кратко объясняют условия. Да, бежать надо по вспаханному полю до зоны с препятствиями. За нами будут наблюдать по камерам, чтобы не жульничали. Согласно съёмка мы подписали в приложении к выданной анкете, но я думала, будет вестись запись собеседования, который потом покажет главному. А вот оно всё как. Конечно, девчата стали возмущаться. Но что главный? Ага, Богдан нам Альберт, в чём его кличет. Так вот, он сказал, как отрезал: "Кто не хочет участвовать, для того собеседование окончено. Кто хочет вперёд на линию старта". С удивлением наблюдаю, что не отказался никто. ЦСКательницы подходят к старту. Тут рызывает. Пиджаки летят в сторону. Кто-то и вовсе снимает юбку с щёлками. Кто-то решил всё-таки остаться в обуви, но всё же на шпильках. Есть туфли на небольшом устойчивом каблуке у одной, и вовсе болетки оказались. Кто-то и в брюках, далеко не все решили снять юбку. Бегут в ней. Нет уж, я тоже побегу. Вряд ли когда-нибудь ещё придётся поучаствовать в таком мероприятии. Я вот только не понимаю, За что мы сейчас соревноваться будем? За секретарскую должность? Это несерьёзно. Такое впечатление, что многие тут борются всё же за тело того дядечки. Прищурилась, разглядывая мужскую фигуру. Кольца вроде нет. Но далеко нет. Может, не её нет, мощь ненасть просто кольца. На старт. Внимание. Погнали. Бежать получается с трудом. И вовсе не потому, что ноги подворачиваются и вязнут в сырой земле. Дело совсем не в этом. Я наблюдаю за другими участницами и просто не могу удержаться от хохота. Это очень смешно, как мы тут ковыряемся на скорость за сомнительный приз. Никто ведь даже не гарантирует, что победитель получит работа. От декова хохота ноги как ватные, слёзно ворачиваются на глаза, мешая видеть дорогу. Только начала себя немного брать в руки, как перед меня обгоняя мелькнула грязнопопая, целью стремлённая девица. Затем вторая, третья, И новая волна смеха согнула меня пополам. Никто кроме меня, кстати, не смеётся. Бегут серьёзными лицами, ещё и толкаются между собой. Только мой истеричный смех разносится над полем. У меня, видимо, ещё сказывается напряжение последних недель. Смеюсь от души, хотя думала, что после расставания навсегда потеряла способность радоваться и искренне улыбаться. Кой-как взяла себя в руки и косочкой поскакала по окошкам. Нет, нет, да, похахатовая по дороге. В волосие припясты пришла третья. Там нас ждали люди с секундомерами и записными книжками. Влевшие продолжать забег, но уже по полосе препятствий. Тут уже перестала смеяться, дыхания не хватает. Полоса препятствий прямо жёсткая. Мне очень повезло, что я в кроссовках. Там было часто, где по гравию пришлось бежать. Да и в принципе, в кроссовках гораздо удобнее, чем босиком. На финише просто упала. Но с кносом с какой-то, видимо, спортсменкой пришли. Причём она так ничего бодрячком. А я всё, лежу в траве грязная, мокрая, еле дышу. Лёгкие горят, но что удивительно довольная. Побегала на свежем воздухе развеялась, насмеялась, даже адреналин с азартом ощутила. Хорош начальник кому-то достанется, и задание у него интересное. Постепенно подтягиваются остальные, уставшие, злые, вымотанные. Вместе тащимся обратно в обход поля. Судя по разговорам из забеги немало кандидаток отпало. Сектор решил, что оно того не стоит, и те, кто уже на полпути понял, что сильно отстают и нет смысла бороться. Впрочем, на место возвращают всех. Возле павильона нас завернули, дав только собрать вещи и повели дальше, к другому зданию, как выяснилось, где Богдан Альбертович со своими подчинёнными вовсю наслаждается жизнью, вкушая деликатесы за длинным накрытым столом открытой веранде ресторана. На большом экране телевизора показывают запись нашего героического забега. Какое впечатление, что тут у компании просто корпоратив, а мы бесплатная анимация. Спасибо, ваше упорство и рвение восхищают, говорит Богдан Альбертович, белозубо улыбаясь. И вот прямо так и хочется его стукнуть, ну хотя бы под затыльник отвесить. Проходить, пожалуйста, в здание. Там вы сможете принять душ, вам выдадут халат и полотенце, а ваша одежда, если пожелаете, заберёт и оперативно приведёт в порядок местная химчистка. Максимум 3 часа, и одежда будет у вас. А пока вы ждёте, помимо душа, можете пользоваться всем спа-комплексом, в том числе и услугами массажисток. Всё оплачено. Ты посмотри, щедрый какой. Я бы даже сказала, не экономный. У компании ведь должен быть рачительный хозяин. Минус к нему. А ну-ка, аж пойду. Там хоть нет камер. Уже будучи в здании, сама едва сдерживаю улыбку, потому что понимаю, что была права насчёт собеседования в бане. Душевые тут при сауне со всеми остальными удовольствиями. Более чем невероятное собеседование, надо бы уезжать отсюда поскорее. Но мне пока скорее забавно, интересно и я и думать забыл про свою несчастную любовь. Это дорогого стоит. Нас встретили приветливые сотрудницы спа. Кто-то мрачно отказывался от всех услуг, а явно собрался скоро уехать, кто-то, как я, решил во всём наслаждаться жизнью и халявой. За 3 часа в спа я побывал в какой-то Гиперполезные в ванне, на массаже, погрелась-таки в бане, сделала масочку для лица и как будто занортилась. Сначала ведь была физическая нагрузка, потом я косточки грела. Такая лёгкость во всём теле появилась. И позитив. Может, баня это и есть то самое действенное средство от несчастной любви. Всё нам вернули одежду чистую, глаженную, и затем тех, кто решил остаться. попросили пройти в комнату ожидания, из которой нас по одной будут вызывать на личное собеседование с боссом. Долгое собеседование, а я уже есть снова хочу. Комната ожидания приятно порадовала щедро накрытым столом в центре. На меня смешинка снова напала. Очень щедрое собеседование. Сажусь за стол и ем с огромным аппетитом. По одному девчат начали вызывать спустя минут 5. 10 минут и зовут следующую. Обратно никто не возвращается. Меня назвали десятый. Пошла вообще без какого-либо волнения. В небольшой переговорной комнате сидит большой босс. Помимо него ещё один мужчина по виду охранник и женщина с бумагами. Богдан Альбертович Скорзнов по мне взглядом благодушно кивает на свободный стул. Присаживайтесь, хахатушка.